Каневский переулок был примечателен тем, что здесь находилась самая старая в городе аптека. Прочие здания новыми тоже не назовешь. Построенные еще в середине XIX века, они успели изрядно обветшать. Здание аптеки недавно отреставрировали. Флигель с кокетливой башенкой стал украшением переулка. Остальные столько раз перестраивали, что от былого величия почти ничего не осталось. Однако цена за квадратный метр земли здесь зашкаливала. Переулок находился в историческом центре города, и охотников купить тут строение было немало. Но далеко не всем это удавалось. Я подумала, что домик в этом месте обошелся Игорю в кругленькую сумму. «Сколько может стоить такой дом?» – обратилась я к Володе, пнув пальцем трехэтажного монстра с огромным балконом. Когда-то дом был двухэтажным с колоннами и широкой лестницей. В советские времена надстроили третий этаж, крышу сделали плоской, а по бокам появились пристройки из белого кирпича. При одном взгляде на этот шедевр архитектуры дрожь пробирала. Несколько рабочих в настоящий момент оштукатуривали пристройки, рассчитывая придать зданию приличный вид. «Много?» – пожал плечами Володя. «Вот и я думаю, что много. Никак не меньше трех миллионов. Зеленых?» – вроде удивился он. «А тебе что, цвет не нравится?» «Откуда у Игоря такие бабки?» — покачал он головой. «Светка права, он убил ее сестру и захапал деньги. Все, что были в их команде». «В банде ты имеешь в виду?» «Они не были бандитами», — нахмурился он. «Они... они были ангелы», — подхватила я. Не это пофигу. Были и были. Нам нужен двенадцатый дом». Переулок делал плавный поворот. Дальше, возле церкви, дорога была вымощена булыжником. Там начиналась пешеходная зона. Мы оставили машину на парковке возле кафе и продолжили путь на своих двоих. Художественная галерея, еще одно кафе, сувенирная лавка, салон красоты. Жилых домов здесь не было. Скорее всего, Игорь приобрел здание под ресторан. Булышная мостовая вела к оживленной улице, а переулок делал еще один поворот. мы уже поняли, что двенадцатый дом находится именно там. Обошли здание музыкальной школы и метров в 30 в стороне увидели двухэтажный дом за высоким деревянным забором. Впрочем, назвать его домом язык не поворачивался. Развалины. Крыша практически отсутствовала. Между оставшимися кое-где листами ржавого железа виднелись ребра перекрытий. Окна и дверной проем заколочены досками. чтобы добрые люди не продолжали разрушать то, что еще осталось. Я подошла к калитке в заборе, которую обнаружить было не так легко, и попробовала ее открыть. Ничего не вышло. Скорее всего, ее тоже заколотили, чтобы нельзя было проникнуть на территорию, прилегающую к дому. За забором росло несколько деревьев и непролазные заросли кустарника. Запах с той стороны шел одуряющий, то ли место топкое, то ли канализация так воняло. Здесь мы его не найдем, — заметил Володя, имея в виду Игоря. В самую точку, если кому-то и придет в голову спрятаться в этом доме, долго он тут при всем желании не протянет. Я еще раз осмотрела развалины. Зрелище вызвало не уныние и не сожаление, что время и люди обошлись с домом столь сурово, а смутное беспокойство, как будто за его стенами таилось нечто грозное и опасное. Ну и местечко. как будто читая мои мысли, произнес Володя и поежился. Да уж, ни всякого сомнения, дом стоит брошенным, не один десяток лет, если, конечно, его не разрушали сознательно. А вот восстанавливать явно никто не торопился. Стоит он особняком, и туристы вряд ли сюда забредают. Оттого городские власти и не спешили его реставрировать, а снести не захотели, и в конце концов выставили на продажу. И Игорь его купил. Зачем? Идею открыть здесь ресторан можно отмести сразу. На реставрацию уйдет столько денег, что на них проще новое здание построить. В том же центре можно найти что-нибудь куда более приличное. И местоположение оставляет желать лучшего. На машине сюда не подъедешь. С одной стороны пешеходная зона, а дальше обрыв. Внизу, правда, патриаршие сады, и вид открывается изумительный, но в переулке уже есть два кафе, и добраться до них куда проще. Допустим, Игорю дом достался по бросовой цене, и он намеревался его снести, но и эта мысль никакой критики не выдерживала. Чиновники даже с рухлядью расстаются только за большие деньги. Разглядывая дом, я не сразу обратила внимание на то, что мы сами стали объектом наблюдения. А повернувшись, увидела старушку. Она стояла на углу здания музыкальной школы и поглядывала на нас с любопытством. Я направилась к ней, еще издали поздоровалась и спросила, «Не знаете, кому принадлежит этот дом?» «По мне, так он ничей», — охотно ответила старушка. «Заколотили, чтобы детьня не лазила». «И что не снесут? Он не сегодня-завтра рухнет». «Хорошо, хоть забор поставили, а то идешь мимо и боишься, что кирпич на голову свалится». «Я на Подгорной живу», — добавила она. «Там дальше лестница есть, аккурат к моему дому. Этим путем с троллейбусной остановки идти ближе, чем в обход». «И давно дом в таком состоянии?» «С войны. Бомба в него попала. Или рядом взорвалась, уж не знаю. Единственный раз за всю войну нас бомбили, и бомба в этот дом угодила». «Что значит «чертово место»?» «Почему «чертово»?» – заинтересовалась я. Подошедший Володя смотрел на меня с недоумением. До революции чернокнижники здесь собирались. Главная у них баба была. Говорят, чистая ведьма. Дом-то так и прозвали – ведьмин. По ночам в развалинах огни видели, и вроде дети плакали. По слухам, они младенцев жарили и ели. Но, думаю, это так, врали от страха. Уж, небось, заинтересовались бы власти таким безобразием. После революции чекисты к хозяйке нагрянули. А дом-то пустой. Ни хозяйки, ни мебели. Вообще ничего. Голые стены. Накануне люди ведьму видели. И вдруг раз, и нет ее. Исчезла. Сюда три семьи с завода заселили. Так все перемерли, один за другим. Это уже не врут, мне мама рассказывала. Не успеют группно на погост снести, и тут опять покойник. Потом инженер с семьей поселился. Его перед войной арестовали, семья куда-то съехала. Еще две семьи жили, мужиков тоже арестовали. А жена одного возьми, да и повесься. После этого селили здесь приезжих, вроде гостиницы было. А уж войну, как бомба его ударила, дом брошенными стоит. Ничего хорошего от этого места ждать не приходится. А вам оно пошто. Мимо шли, вот и заинтересовались». Забор недавно поставили? Да уж лет пять назад, может больше. И никто сюда не приезжал? Машину не замечали или каких-то людей? Люди бродят туда-сюда, особенно туристы. А машины откуда возьмутся? проезд закрыт. Снесли бы лучше этот дом. Пока он тут стоит, только и жди беды. Лет двадцать назад здесь детей нашли, замученных до смерти. То ли братья они были, то ли дружили между собой, залезли в дом, а отыскали их только через сутки, не живых. Вот такие дела. Я собралась задать еще вопрос, но внезапно лишилась дара речи. И было отчего. Из-за угла появился мужчина. Увлеченная разговором, я, возможно, не обратила бы на него внимания, если бы не шляпа на его голове. Даже не разглядев физиономии, я сообразила, кто передо мной, и спешно простившись со старушкой, потянула Володю за руку. Путь в переулок был отрезан. С той стороны нам навстречу шел мент, а встречаться с ним в мои планы не входило. Я подумала, что бабуля очень кстати сообщила о лестнице и быстро зашагала в том направлении. — Куда ты? — заволновался Володя. Одно хорошо, двигался быстро. Не оборачивайся, знаешь, где лестница. бабка сказала в конце переулка. Вскоре я увидела деревянные перила и скомандовала. Бегом! Я ожидала услышать окрик и топот ног за спиной. Ничего подобного. Оказавшись на подгорной, я все-таки обернулась. Самойлов стоял наверху, опершийся перила, и улыбался. Этого ему показалось мало, и он поприветствовал меня, джентльменски приподняв шляпу. «Клоун!» буркнул я в досаде. «В чем дело?» Слегка запыхавшись от стремительного спуска, спросил Володя. «Мужик в шляпе, что так неожиданно появился. Мент». «Мент?» — не поверил он. «Он ведь был и в ресторане?» «Ага. Два вечера подряд, а потом явился ко мне на работу и вопросы задавал». «Куда ты идешь?» — додумался спросить Володя. «В машине, естественно. Ты ведь не собираешься оставлять ее в переулке?» «На мента этот тип совсем не похож». однако тыкал мне в нос удостоверением. «Почему ты его боишься?» «Не боюсь, просто ментов не жалую. Такой занудливый народ!» Мне и мамка всегда говорила, «Не связывайся с милицией!» «Наташа!» — позвал он и схватил меня за локоть. «Почему он пришел к тебе на работу?» «Потому что в ресторане мужика кокнули. Он тебя в чем-то подозревает, поэтому ты уволилась и сменила квартиру». С работы меня погнали, и с квартиры тоже, и все благодаря вам. Это еще вопрос, чего вы на самом деле хотели от Игоря, и куда он исчез? Ты с ума сошла. Мы рассказали тебе правду. А Игорь сбежал, потому что принял тебя за Ингу. Если хочешь знать, я тоже подумал. Что? Я остановилась и уставилась на него. Он все-таки смутился. Ерунда, прошло десять лет. Тебе не больше двадцати, а Инге сейчас было бы двадцать восемь. Хотя Наташа, — очень серьезно сказал он, — мне ты можешь доверять. А я что делаю? Полезла бы я в чужую квартиру с типом, которому не доверяю. Напоминать об этом не следовало. Володя помрачнел. Не знаю, откуда ты взялась, но ты очень странная девушка. С трудом нашел он подходящее слово. Лучше скажи, как нам выйти к машине? Я в этих переулках окончательно заплуталась. Сейчас поднимемся на Вознесенскую и выйдем прямо к церкви. Прежде чем подойти к машине, мы тщательно огляделись, прячась под дома неподалеку от церкви. Из сувенирной лавки появилась группа туристов и, громко что-то обсуждая, прошла мимо. «Мента вроде нет», — сказала я с сомнением. «Откуда он вообще взялся?» — Задал вопрос Володя. Уверенно его, как и нас, заинтересовал тот дом. «А что, если Самойлов следил за нами?» — подумала я. Такое возможно? Попытки нас остановить он не предпринял. Может, в самом деле решил на дом взглянуть? Выходит, он тоже интересуется Игорем, то есть его внезапным исчезновением. «Идем», — позвал Володя, и мы пошли к машине. Я, ожидая подвоха, то и дело оглядывалось. Однако ничего не произошло. Оказавшись в машине, мы развернулись и покатили в сторону проспекта. «Вас менты вызывали?» Понемногу успокоившись, задала я вопрос. — Нет. Зачем? — За тем, что человека убили, а вы в тот момент находились в ресторане. — Да мы узнали об убийстве только от тебя. — Ну, может, еще и вызовут, — я плечами. — Предупреждаю, если менты начнут мне досаждать, я им все расскажу про ваш дурацкий план и прочее. Разбирайтесь с ними, как знаете. — Чего хотел от тебя этот мент? — спросил Володя с сомнением. — Их разве поймешь? Чего ты хотел? Мент мутный. «У тебя дома интернет есть?» «Конечно». «Тогда поехали к тебе?» Возражать Володя не стал, и через полчаса мы уже были у него дома. В комнатной квартире они жили вдвоем с матерью. Увидев меня, она вроде бы удивилась, но вопросов задавать не стала, зато накормила нас борщом. «Володя меня представил, сказал, что мы вместе работаем, и у нас есть срочное дело». Объяснение женщины удовлетворили, я поблагодарила ее за обед и вскоре уже сидела за письменным столом в комнате Володи. Пока он возился с ноутбуком, я листала альбом из квартиры Игоря. На первой фотографии мужчина и женщина. Фотка старая успела пожелтеть. Скорее всего, это родители Игоря. Еще несколько фотографий все той же пары. На одном снимке улыбающаяся женщина держит в руках букет. Рядом с ней мужчина с младенцем на руках. У ребенка хорошо виден только нос. «Это, наверное, Игорь», заглядывая через мое плечо, сказал Володя. «Наверное. Однако вскоре мы свое мнение изменили. Еще одна фотография, сделанная гораздо позднее. Женщина с букетом, мужчина с младенцем, а между ними стоит мальчик лет семи. Тот же мальчик рядом с коляской, из которой весело поглядывает годовалый малыш в Чепчике. На следующем снимке Повзрослевший паренек рядом с толстеньким мальчишкой шести лет. И все. Дальше на фото только Игорь. Иногда с друзьями, иногда в компании родителей. «У Игоря был брат?» Спросила я, разглядывая снимок. «Нет, не знаю, никогда не слышал». «Странно. Они определенно братья. Толстяк – ваш Игорь. Хоть он и изменился, но узнать можно. Выходит, у него был брат. Старше его лет на семь». «Выходит». кивнул Володя в некотором недоумении. «И куда он делся?» «Понятия не имею. Твой брат ничего о нем не рассказывал?» «Нет, точно нет. Хотя... Хочешь, позвоню Светке?» «Валяй». Светлана о брате Игоря тоже ничего не знала, что меня не удивило. Вряд ли они встречались. Десять лет назад им было четырнадцать, в то время как этому брату уже было около тридцати. — Что могло случиться с парнем? — вслух подумала я. Володя пожал плечами. — Может, какой-то несчастный случай? Твой брат наверняка бы об этом знал. Тогда, возможно, он куда-то уехал и затерялся на просторах родины. — Ты хочешь сказать, что Игорь прячется у него? — Мы даже не знаем, прячется он или нет. А что с его родителями? — С родителями Игоря? — По-моему, они умерли уже давно. — С вами кашу не сваришь. Ничего вы не знаете. Сыщики хреновы. Инга должна была знать. Глядя на меня очень внимательно, сказал Володя, ведь они жили с Игорем в одном доме. Ваша Инга в ящик сыграла, так что вряд ли разговориться, усмехнулась я, выдержав его взгляд. Тут раздался звонок, хлопнула входная дверь, и через минуту в комнате появилась Светлана в сопровождении матери Володи. Нина Ивановна выглядела испуганной и замерла в дверях. Светочка пришла. сказала она нерешительно. «Привет», — хмуро бросила Светлана. Мы кивнули, и воцарилось молчание. «Может, чаю выпейте?» предложила мать Володе. «Спасибо, мама, ничего не надо». Переводя взгляд с меня на Светлану, Нина Ивановна еще немного потомилась и ушла. «Что происходит?» Светлана села на диван рядом со мной. «Откуда у вас этот альбом?» «Позаимствовали у Игоря?» широко улыбнулась я. «Позаимствовали?» «Ага». — Расскажи, — кивнула я Володя. Он стал нехотя рассказывать. Светлана слушала молча, о чем-то размышляя. — Ты смогла открыть дверь? — спросила она, когда Володя закончил свой рассказ. — Отцепись, а? Знаешь что-нибудь о его брате? Я уже сказала. Нет. Что ж, тогда займемся компьютером. На рабочем столе ничего интересного не оказалось. Фотки, игры, какие-то документы. Мы тщательно все просмотрели, уже не надеясь на удачу. Открой почтовый ящик. Нужен пароль. Номер домашнего телефона Игоря знаешь? Ну, набери его. Обычно люди не очень изобретательны. Володя набрал шесть цифр, и почтовый ящик открылся. Двадцать новых писем. Почту не проверяли четыре дня. Пять писем от поставщиков, остальные – обычный мусор. Не особенно рассчитывая обнаружить что-нибудь интересное, мы проверили письма, пришедшие раньше. Одно меня заинтересовало – Послание было весьма лаконичное. «Все нормально. У нее тоже. Без подписи. Проверь адрес», — сказала Светлана. Адресат был зарегистрирован как маэстро. «Ты разбираешься в этой технике?» — спросила я Володя с сомнением. «Можно узнать хоть что-нибудь об этом маэстро, из какого он города, к примеру?» «Попробую», — пожал Володя плечами. Я просматривала страницу за страницей, надеясь встретить тот же адрес. Вскоре стало ясно, что письма от адресата, зарегистрированного как маэстро, приходили за последние полгода примерно раз в месяц, всегда короткие. Обычно маэстро сообщал, что у него все в порядке, иногда я просто ставил две буквы «ОК», что означало окей. «Проверь исходящее», — попросила я, — «что Игорь этому типу писал». Сразу обнаружились два письма, посланные с интервалом в месяц. Игорь тоже словоохотливостью не блистал. «Как дела?» – спрашивал он. «Это из его знакомых», – пожал плечами Володя. Раз в месяц Игорь спрашивал, как у него дела, и получал ответ. «Тебе это не кажется странным?» – заметила Светлана. «А что тут странного? Если это друг или просто знакомый, вполне естественно что-то рассказать о себе, поделиться новостями». А если новостей нет? Вот еще письмо от Игоря. Есть тема. И что ему ответил маэстро? Сравнив время отправления и время получения письма, мы узнали ответ. Окей, все как обычно. Что бы это значило? Нахмурился Володя. Чепуха какая-то. Не думаю, сказала Светлана, глядя на меня. Скорее люди проявляли осторожность. Кстати, маэстро может быть как мужчиной, так и женщиной. Может. Согласилась я, нахально улыбаясь. Кто этот таинственный маэстро? Не унималась она. И что их связывать с Игорем? Почему же таинственный? Мешался Володя. Согласен. Послание выглядит немного странно. Я бы сказала, очень странно, настаивала Светлана. Пока мы не переругались, предлагаю заняться домом, внесла я разумное предложение. Каким еще домом? Тем самым, который купил Игорь. Чем тебе интересен этот дом? тем, что он его купил. Она фыркнула и отвернулась. Володя перешел к своему компьютеру и вскоре предложил нам взглянуть на фотографию. Вот, на этом сайте все дома нашего города. Ну, не почти все. Этот, как видите, тоже есть. Фотка старая. Здесь участок был еще без забора. Дом так и называется – Ведьмин. И разъяснение есть. Читать слух. Валяй. Ведьмин дом – одна из достопримечательностей старого города, построен в 1875 году купцом Каштановым. После его смерти в 1903 году был продан вдове действительного статского советника Севастьяновой Ольге Прокопьевне. Она увлекалась спиритизмом, в ее доме собирались любители всего таинственного и необычного, что в то время было нередкостью. По слухам, собиравшиеся не брезговали черной магией. Должно быть, по этой причине соседи считали хозяйку дома ведьмой. Далее следовало то, что мы уже знали от старушки, встреченной в переулке. В заключении автор заметки сообщал, что, по словам очевидцев, уже в разрушенном доме видели огни и слышали стоны. Городским властям следовало бы давно обратить внимание на бедственное положение здания, которое могло бы занять свое место среди образцов городской архитектуры XIX века. «Это что-нибудь объясняет?» С сомнением, глядя на меня, спросила Светлана. «Мне? Нет. А тебе?» Я понимала, что дразнить ее не следует, хотя бы потому, что она этого не заслуживала, но не могла удержаться. Игорь купил его с определенной целью. Мешался Володя, укоризненно глядя на нас. Возможно, эта цель далека от того, что нас интересует. Он просто купил дом, потому что у него завелись лишние деньги. И появилась идея, как этот дом использовать. Но пять лет дом простоял без всякого ремонта, — сказала я. А между тем лишних денег у Игоря не было. Ты видел документы? Он взял кредит в банке и выплатил его лишь четыре месяца назад. Откуда тебе знать, что он взял кредит именно на покупку этого дома? — нахмурилась Светлана. — По крайней мере, очень похоже, что это так, — я плечами. По времени совпадает. — Скажи прямо, что ты об этом думаешь? — не выдержала Светлана. Ничего стоящего в голову не приходит. Игорь хотел получить ведьмин дом, а получив, внезапно к нему охладел. «Он взял деньги в кредит», — вновь заговорил Володя, — «и только недавно его выплатил. У него просто не было средств на реставрацию, и он заморозил проект. С таким доводом не поспоришь. Скорее всего, именно так и было. Но мысли о доме почему-то внушали мне беспокойство, неоправданное и от того еще более настойчивое». — Что ж, — сказала я, поднимаясь, — не вижу смысла и дальше обременять вас своим присутствием. — У кого ты живешь? — спросила Светлана. — Сняла квартиру, — пожалая плечами. Они переглянулись. У тебя есть деньги? — Благодаря вам есть. Их не хватит на то, чтобы снимать квартиру в центре города. Не беспокойтесь об этом. — Кто ты? — спросила Светлана, упор глядя на меня. — Откуда ты и что тебе здесь надо? — Очень много вопросов. Покачала я головой и направилась к двери. У меня возникло подозрение, что она попробует меня остановить, но Светлана при моем приближении посторонилась, и квартиру я благополучно покинула. Я шла к дому Ильи, размышляя о том, что без посторонней помощи вряд ли смогу обойтись. От этой парочки толку мало. Я подумала об Илье и нахмурилась. Я не знала, как должна к нему относиться. Он предлагает мне помощь, и, судя по всему, у него есть возможность помочь. Вопрос, могу ли я ему доверять? Ответ – нет и еще раз нет. Здесь я не могу доверять никому. Не то чтобы это меня огорчало, скорее ставило перед выбором. Из двух зол надо выбирать меньшее, а я понятия не имела, где меньшее зло. Я бы не удивилась, застав в квартире Илью, но мои ожидания не оправдались. Он как будто испытывал мое терпение. А может, он действительно просто шизик? Или у меня мания преследования, и я готова подозревать всех и каждого. Я приготовила обед, поела не спеша и с удовольствием. Это отвлекло тревожных мыслей и создавало иллюзию безопасности. Телефон не звонил, Илья не появлялся. Когда я убедила себя в том, что меня это не волнует, хлопнула входная дверь, и через мгновение Илья заглянул в кухню. Ничего, что я без предупреждения. Дурацкий вопрос, учитывая, что квартира твоя. Сказала я, не поворачиваясь. Он прошел и сел напротив. Я бы с удовольствием выпил чаю. Это я у тебя в гостях, а ты у себя дома. Так что чаю нальешь сам. Он засмеялся и остался сидеть за столом. Как прошел день? С пользой. Он вновь засмеялся. Можно и мне задать вопрос? Спросила я. Валяй, но ответить не обещаю. Есть причина? Их несколько, но и одной достаточно. Я все-таки спрошу. Там, в парке. Мы встретились случайно? Он вроде бы удивился, потом покачал головой. Думаю, это был промысел божий. А ты как думаешь? Божий промысел? И в чем он состоит? Откуда мне знать? Поживем, увидим. Ты обещал мне помочь. Я и сейчас не отказываюсь. Слышал что-нибудь о ведьмином доме? Ведьмин дом? Он поднял брови. Нет. Что это такое? Просто заколоченный дом в старом городе. «И он тебя интересует?» «Очень. Его купил один парень пять лет назад». «И что? Человек этот меня тоже интересует». «Я думал, ты явилась сюда за своим женихом». «Так и есть. Назови фамилию, и я его найду». «Игорь Павлов. Игорь Павлович Павлов». «Вот как?» — усмехнулся Илья. «Ты его знаешь?» «Не то чтобы очень хорошо. Пару раз ужинал в его ресторане». Постой, ты явилась в вечернем платье. Была в золотой рыбке? Он что, в самом деле тот тип, о котором ты рассказывала? Ага. Он увидел меня, обещал позвонить и даже оставил номер своего мобильного. Звоню, а он не отвечает. И ты хочешь его найти? А зачем я сюда приехала? Чего проще? Отправляйся в ресторан или к нему домой. Адрес я раздобуду. Дома его нет, и на работе он не появлялся уже несколько дней. В «Золотой рыбке» произошло убийство. Пожал плечами Илья и уставился на меня. «Его подозревают?» Спросила я. «С какой стати?» «Впрочем, может, и подозревают. Откуда мне знать?» «Неплохо бы узнать», сказала я. «Хорошо. Узнаю все, что смогу. Еще что-нибудь?» «Мент. Фамилия Самойлов. Олег Николаевич. Ходит в костюме и шляпе. С виду полный придурок. Не удивлюсь, есть удостоверение липовое». «Ты была в ресторане вечер убийства?» — нахмурился Илья. И этот мен явился ко мне на работу и задавал вопросы. Из-за этого меня оттуда и поперли. И еще лет двадцать назад в ведьмином доме что-то произошло. Скорее всего, убийство. Речь шла о двух мальчишках-братьях, если старушка ничего не напутала. «Старушка?» — удивился Илья. «Я болталась возле дома и встретила старушенцию. Мы немного поговорили». «Ты чрезвычайно загадочная девушка», — сказал через некоторое время Илья. «Пытаюсь представить, кто ты и что ты, и каждый раз получается какая-то ерунда. Никаких загадок, я ищу своего парня. О себе ничего не хочешь рассказать?» «С чего вдруг?» — удивился он. «Кому бы говорить о загадках?» — съязвила я. «Я просто мужчина, поселивший тебя в своей квартире. Мы одновременно усмехнулись, глядя друг на друга». Надеюсь, я не нанесу тебе моральной травмы, если скажу, что у твоего Игоря есть девушка. Ты ее знаешь? Так получилось, что она некоторое время работала у меня. Я могу ей позвонить, договориться о встрече. И что ты ей скажешь? Я думал, что говорить будешь ты. Хорошо, звони. Вздохнула я. Я достал мобильный из кармана и позвонил девушке, которую назвал Юлей. Спросил, могла бы она встретиться с ним. Причину объяснять не стал. Похоже, Юле причина была не нужна, она сразу согласилась. «Через полчаса она ждет нас в кафе «Саламандра»,» сказал Илья, откладывая телефон в сторону. «Идем?» Поднявшись, спросила я. «Время еще есть, кафе совсем рядом. Успею сделать еще пару звонков». На этот раз он удалился в гостиную, так что разговор я не слышала. Минут через десять вновь заглянул в кухню. «Ты готова?» «Я думала, что он приехал на машине, но в кафе мы пошли пешком. Надо будет прогуляться с тобой по магазинам», вдруг заявил он, сворачивая с проспекта. «Твой внешний вид оскорбляет мои эстетические чувства». «Да пошел ты!» разозлилась я. «Нет, в самом деле, что за нужда в этом тряпье с черкизовского рынка? Мне нравится. Если девушка отказывается от тряпок, этому должна быть веская причина. Разве нет? Не хочу быть тебе обязанной». А ты и не будешь? Ну так как? Терпеть не могу людей, чьих поступков не понимаю. Чего ж тут не понять? Я просто не хочу испытывать дискомфорт, когда иду с тобой по улице. Тебе придется полюбить меня за прекрасную душу, а не за вложенные в меня бабки. Полюбить? Засмеялся он. Меньше всего мне бы хотелось тебя влюбиться. Это было бы очень глупо. Почему? Этот вопрос неожиданно заинтересовал меня, точнее то, что Илья ответит. я не романтик, сомневаюсь что вообще способен влюбиться к тому же влюбиться в тебя может лишь человек обожающий разгадывать загадки, а я этого терпеть не могу тогда какого черта ты держишь меня в своей квартире ты права вздохнул он на лицо отсутствие логики ладно я любопытен и чего во мне такого любопытного Пытаюсь понять, в какой момент ты притворяешься, когда строишь из себя деревенскую дуру или когда деревенская дура напускает на себя таинственность, воображая, что она переодетая принцесса. А тебе что больше нравится? Собственно, мне все равно. Жаль. В самом деле, он даже остановился и теперь, улыбаясь, смотрел на меня. «Мне бы очень пригодился друг», — сказала я. «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной». Достал ты меня своими разговорами, — тяжко вздохнула я. Тебя что, жена бросила? Трахнула с твоим лучшим другом? И ты поспешил записать всех баб негодяйке, которым верить не стоит? Я никогда не был женат. Пожал он плечами и пошел себе дальше. Я его догнала. Хочешь знать мое мнение? Ты просто ходячее недоразумение, — проворчала я недовольно. Бродишь ночами по городу, подбираешь на улице девок, а потом убеждаешь их, что ты не романтик. «Да, как-то неловко получилось», — согласился он. «Критику признаю, хоть и не приветствую. Ты не могла бы идти побыстрее? Мы опаздываем». Дурацкий разговор выбил меня из колеи, мне бы подумать о том, что я скажу Юле, как объясню свой интерес к Игорю, а вместо этого я думаю об Илье. Слишком много я о нем размышляю. Вздохнув, я пошла за ним на расстояние, не желая оскорблять его эстетическое чувство. И гадая, он законченный псих? или только слегка помешался и, в принципе, безобиден. Никакому выводу я не успела прийти, потому что впереди показалось кафе. За столиками, которые вынесли прямо на тротуар, любовались открывающимся отсюда видом на старый город человек десять посетителей. За ближайшим столиком сидела девушка, лет двадцати семи и с отсутствующим выражением лица листала меню. Судя по всему, меню ее в настоящий момент интересовало мало. «Это Юля», – кивнув на нее, сказал мне Илья. Девушка повернулась, увидела нас и поднялась навстречу. «Спасибо, что позвонил», – сказала она, целуя Илью. «Я просто не знаю, что мне делать». Он пододвинул ей стул, она села, покачала головой и всхлипнула. «Успокойся», – погладив ее плечо, произнес Илья. Предоставленная самой себе, я устроилась за столиком. У девушки это вызвало что-то вроде удивления. Я заподозрила, что до той минуты она попросту меня не замечала. «Это Наташа», — сказал Илья таким тоном, как будто это все объясняла. Юля поспешно кивнула. «Игоря нигде нет», — взволнованно сказала она и стало ясно. «Я напрасно беспокоилась. Никаких вопросов задавать не придется. Единственное, о чем Юля способна сейчас говорить, так это об исчезновении Игоря». Когда вы виделись последний раз? В день, когда произошло это ужасное убийство. Мы должны были встретиться. Договорились, что я приеду к нему в ресторан часов девять, и мы вместе поужинаем. Но он вдруг позвонил и сказал, что у него важная встреча. Обещал перезвонить на следующий день. Что за встреча, не объяснил? Нет, хотя обычно он рассказывает о своих делах. Мне показалось, что голос у него странный. Взволнованный? Скорее отстраненный, как будто ему не терпелось закончить разговор. Я подумала, что он куда-то торопится. На следующий день он не позвонил и на звонки не отвечал. Я позвонила в ресторан и узнала об этом убийстве. Ужасно перепугалась. Никто ничего толком объяснить не мог, а на звонки Игорь по-прежнему не отвечал. Я ездила к нему домой, обзвонила всех знакомых, а сегодня пошла в милицию. «Там мне сказали, что в тот вечер, когда произошло убийство, с Игорем беседовали. Потом он отправился домой, и с тех пор его никто не видел». «Ты думаешь, он мог иметь отношение к убийству?» «Конечно, нет. Но этот Вяткин, они ведь были знакомы. Что если Игорь, что если с ним случилась беда?» «У следствия есть предположение, за что могли убить Вяткина?» «Не знаю. Наверное, есть». Мне ничего не сказали. Меня следователь выслушал и, кажется, решил... Господи, Илья, я боюсь, что сделала глупость. Теперь они начнут его подозревать. С какой стати? Вдруг они подумали, что Игорь просто сбежал? Для этого должны быть веские причины. Господи, какие причины? Убивают его знакомого, да еще в ресторане, который принадлежит Игорю. Значит, ему грозит опасность? Он должен был мне позвонить. Вот что меня пугает. Он знал, что я места себе не найду и непременно бы позвонил. Давно они были знакомы с Вяткиным? Понятия не имею. Я видела их вместе всего пару раз. Этот Вяткин – тип малоприятный, и я не заметила между ними особой дружбы. По крайней мере, Игорь был с ним сдержанно вежлив. Так разговаривать с человеком, которого не очень-то хотели бы видеть, но по какой-то причине обязаны терпеть. «Я видела их в тот вечер в ресторане», – подала я голос. На хорошеньком личике девушки появилось недоумение, а я продолжила. Они довольно долго разговаривали. Потом Вяткин вышел из зала, а вскоре обнаружили его труп. «Что вы хотите этим сказать?» – нахмурилась она. «Сообщаю факты», – пожала я плечами. «У Игоря есть родственники? Может, им известно, где он?» «Его родители умерли несколько лет назад. Никого из родственников я не знаю. Близких друзей у Игоря нет. Приятели – да, но не друзья. Он довольно замкнутый человек. Мы вместе уже три года, а мне мало что известно о его прежней жизни. Знаю, что у него был брат, но он погиб. — Давно. Игорю тогда было лет четырнадцать. Я не представляю, где Игорь может быть сейчас. — Что случилось с его братом? — проявил интерес Илья. Игорь не рассказывал. Я видела фотографии в альбоме, спросила, кто это. Он ответил, старший брат, и сказал, что тот погиб. — Вы знаете, что Игорь купил дом? — вновь спросила я. — Дом? Какой дом? — в Коневском переулке. Первый раз об этом слышу. Возможно, Игорь собирался открыть там ресторан? Ничего подобного он не говорил. Давно он его купил? Пять лет назад. Странно, — покачала головой Юля. Помещение, где находится ресторан, принадлежит Игорю? Или он его арендует? Это его собственность. И открывать еще один ресторан он точно не собирался. Доходы его устраивали. Он любит повторять — Жить для того, чтобы с утра до вечера зарабатывать на жизнь – просто глупо. И переезжать он не собирался. Ему нравилась его квартира. Она принадлежала еще его родителям. Только ее он и считает своим домом. По крайней мере, не раз мне это говорил. Игорь взял кредит на покупку дома. Не отставала я. «Что это за дом?» «Развалины», – пожал я плечами. «Просто невероятно!» Она закрыла лицо руками и прошептала, давясь слезами, «Илья, что мне делать?» Наверное, ждать и надеяться, что все закончится благополучно. Милиции, безусловно, заинтересовались его исчезновением и будут его искать. «А если я?» «Если я сделала только хуже!» Слезы стекали по ее подбородку и капали сомкнутых ладоней, но Юля, казалось, этого не замечала. «Ты ведь не веришь в то, что он виновен. Значит, ты все сделала правильно». Илья похлопал ее по плечу и вздохнул. Она еще что-то говорила. Илья как мог утешал ее, а я томилась. Разговор с Юлей ничего не объяснил. А наблюдать чужую боль, я не любительница. «Мне через несколько минут надо быть на работе», посмотрев на часы, сказала Юлия. И я вздохнула с облегчением. Она торопливо простилась и ушла. илья сложив руки на груди наблюдал за голубями может размышлял а может напротив ни о чем не думал наконец повернулся ко мне и сказал он отказался от встречи с ней потому что увидел в ресторане тебя не хотел чтобы с юлей узнали друг о друге этот разговор тебе чем то помог по крайней мере теперь я уверена юли не знает где он если она конечно не выдающаяся актриса разыгрывать спектакль перед нами пожалуй, ни к чему. Значит, все, что она сказала, правда. Ты думала, что он от тебя скрывается? Не от меня, от девушки, которую он когда-то знал. К тому моменту я уже решила рассказать ему о причине своего появления в ресторане, вот и начала притворять свой план в жизнь. — Поясни, — попросил он. — Я устроилась работать в кафе, и очень скоро там появился один шизик, Потом привел с собой подругу. Они сказали, что я очень похожа на девушку, погибшую десять лет назад, и обвиняли в ее гибели Игоря. Он что, убил эту девицу?» Без особого удивления спросил Илья. «Наверное, решил, что я фантазирую, и не стал принимать мои слова всерьез. А я поведала свою историю максимально правдиво. Но о трупе Лысого рассказывать не стала. Если об этом не знают Светлана с Володей, то и Илье ни к чему». Какая говорила, выражение его лица менялось от спокойно-скептического до откровенно-насмешливого. «Можно не спрашивать, и так ясно. Он считает мой рассказ выдумкой». «Полное дерьмо. Как ты думаешь?» Пришла ему на помощь, и он кивнул. «Много у тебя таких историй в запасе?» «Сколько угодно. Особенность этой состоит в том, что я ее не выдумывала. Серьезно?» «Более чем. Значит, ты явилась в ресторан, и Игорь решил, что ты его знакомая. Вы до такой степени похожи?» «Должно быть так. Эта история выглядит еще более фантастической, чем первая. Я скорее поверю, что он в самом деле соблазнил тебя в твоей родной деревеньке, и ты приехала к нему, поверив в сказку о прекрасном принце. Хотя я ни на минуту не сомневался, что это вранье. Жаль, я так старалась». Должно быть, вдохновение в тот момент меня покинуло. Как видишь, правда иногда бывает невероятней любой лжи. Хотел бы я знать, что ты называешь правдой. Если все так, как ты говоришь, может, эти двое и ухлопали Вяткина? С какой стати? Логичнее было бы расправиться с Игорем. Он ведь исчез. Что меня и смущает. Хочешь взглянуть на эту парочку? Зачем? Удивился Илья. «Убедишься, что я не рассказываю тебе сказки?» «По-твоему, для меня это важно?» «Это важно для меня». Я начала злиться, а он в ответ только усмехался. «Хорошо, давай навестим твоих друзей». Я набрала номер Светланы. «У тебя есть новости?» Спросила она, забыв поздороваться. «Нет, не возражаешь, если я сейчас приеду?» «Зачем?» «Приеду и тогда объясню». «Приезжай?» Неуверенно ответила она.